Ваймс постучал в дверь. Сразу бросалось в глаза, что предпринимаются отчаянные попытки несколько принарядить поместье улиц. Воинственно захватывающий все новые и новые территории кустарник был оттеснен на задворки безжалостными садовыми ножницами. Пожилой рабочий на верхушке лестницы гвоздями прибивал к стенам отвалившуюся липнину в то время как другой рабочий, вооружившись лопатой, довольно произвольным образом проводил границу между лужайкой и старыми цветочными клумбами. Ваймс засунул шлем под локоть, пригладил волосы и постучал. Он подумывал, не попросить ли сержанта Колона выступить в качестве сопровождающего, однако быстро отказался от этой идеи. Все эти и подмигивания сведут его с ума. Да и в самом деле, чего бояться? Три раза он был в самых когтях смерти. Четыре, если посчитать тот случай, когда он велел лорду-ветинаре закрыть рот. К его изумлению, дверь ему открыл дворецкий. Настолько древний, что можно было подумать, будто воскресил его именно стук в дверь. «Дас!» — прошамкал он. «Капитан Ваймс, ночная стража», — представился Ваймс. Человек смерил его с головы до ног внимательным взглядом. «Ах, да!» — наконец нарушил молчание он. Ее светлости предупреждали. Полагаю, ее светлость сейчас и с драконами. Он склонил голову на бок. Если вам угодно подождать здесь, я... Я знаю, как туда пройти. Прервал его Ваймс и зашагал по заросшей травой тропинке. Загон представлял собой развалины. Под клеенчатым навесом располагались видавшие виды деревянные ящики разных размеров. Привидеваемся болотные дракончики, лежащие на дне ящиков, приветственно заскрипели. Между ящиками деловито расхаживали две женщины, скорее две дамы. Для простых женщин у них был слишком неопрятный вид. Ни одна обыкновенная женщина даже мечтать не может выглядеть настолько косматой и растрепанной. Требуется абсолютная уверенность в себе, идущая от знания того, кто были твои пра -пра -пра -пра -пра -пра -пра прадеды, чтобы носить одежду вроде той, что была на этих дамах. Однако эта одежда, заметил Ваймс, была невероятно хорошей одеждой. Во всяком смысле, когда-то. Одежда, купленная еще родителями, но настолько дорогая и такого высокого качества, что они ее так и не сносили, а передали по наследству. Как в других семьях передают китайский фарфор, серебряную посуду и подагру. «Тоже заочицы», — подумал Ваймс. Разводят драконов. Сразу видно. Что-то есть у них такое, мгновенно узнаваемое. Манера носить шелковые шарфы, старые твидовые пальто и дедушкины сапоги для верховой езды. И, разумеется, запах. Маленькая жилистая женщина с лицом, похожим на старое кожаное седло, вдруг заметила вновь прибывшего. «Ах!» — воскликнула она. «Вы, наверное, тот самый доблестный капитан». Быстро запихнув заблудшую белую прядь под платок... Она протянула Ваймсу жилистую коричневую руку. Бренде Родли, а это Рози Деван Молей. Она управляет санаторием для больных драконов. Солнечный свет. Вторая женщина, судя по сложению, способная одной рукой остановить шестерку лошадей, а другой подковать их, дружески улыбнулась Ваймсу. — Сэмуэль Ваймс, — слабо проговорил Ваймс. — Моего отца тоже звали Сэм, — загадочно произнесла Брэнда. «Сэму всегда можно довериться», — заговаривал он. Она шикнула на дракончика, загоняя его обратно в ящик. «Мы тут просто помогаем Сибилле. Старые подруги, знаете ли. Вся коллекция само собой разлетелась, чертенята болтаются по всему городу, хотя наверняка вернутся, как проголодаются. Какой он линии, а?» «Прошу прощения», — не понял Ваймс. Сибилла считает, что он был отклонением, — Но, по-моему, поколение через три-четыре можно будет воссоздать то же сочетание генов. У меня лучшие производители, добавила она. Однако из этого должно получиться нечто особенное, совершенно новый тип драконов. Ваймс представил себе белые полосы в небе, оставляемые носящимися на сверхзвуковой скорости драконами. Э, -э пробормотал он. Да. Значит, надо продолжать. Э -э -э — Нет ли здесь поблизости госпожи Овнец? — решился задать вопрос Ваймс. — Я получил сообщение от нее. Она пишет, что мне обязательно надо прийти. — Она где-то в доме. Госпожа Родли кивнула головой в сторону здания. — Она сказала, у нее там какое-то важное дело. — О, по поосторожнее с этим, Росс. Ну что ты за жирная дура? — Более важное, чем драконы? — усомнился Ваймс. — Да. «Не могу понять, и что это на нее нашло?» Бренда Родли покопалась в кармане большого не по размеру жилета. «Рада была познакомиться с вами, капитан. Всегда приятно встретить нового любителя драконоводства. Заходите всякий раз, как будете проходить мимо. Я буду более чем счастлива показать вам свои владения». Вытащив неряшливую визитную карточку, она вложила ее Ваймсу в руку. «А сейчас нам пора идти». До нас дошли слухи, что некоторые из дракончиков пытаются видеть гнезда на башню университета. Этого нельзя допустить. на До темноты их надо оттуда забрать. Подняв с земли уже приготовленные сети и веревки, Бренда Родли зашагала прочь по тропинке. Прищурившись, Ваймс принялся изучать карточку. Она гласила Бренда госпожа Родли. Наследственное имение, замок Щеботанский, Щеботан». «Это значит...» озариловаемся, что женщина, похожая на живую ярмарочную палатку и удаляющаяся сейчас по тропинке, никто иная, как вдовствующая герцогиня Щеботанская, которой принадлежит больше земель, чем можно увидеть с очень высокой горы в самый ясный день.